И летом работа с позаранку в поле запасы запасать. Измозолишься так, что письменная палочка из пальцев выскальзывает. Руки дрожат, и почерк плохой. От того-то летом песцам отпуск положен. Какие из них нахрен работники? Летом писец как простой голубчик. Косу на плечо и в поля, в луга, хлебеду косить, хвощи.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 А вроде все при своем, более или менее. Это, как выражается Никита Иванович, стихийное перераспределение личного имущества. А, наверное, так. А старикан раньше, когда еще матушка жива была, захаживал и рассуждал, и Бенедикт обрался учить всяким рассуждениям. «Думайте, думайте сами, молодой человек, рассуждайте своей головой. Неудобнее ли, дескать, было бы без воровства?»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 брови накудлатит и с-под бровей взгляды бросает. Вижу такое дело, встану, конечно, рядом, ноги расставя, рот раскрою и, ну, давай шутки шутить. Дескать, что, Демьян, за добро боишься? А? Беспокойся? То-то, бойся. Тут такой Демьян делал только отвернись. Верно, а? Своего-то жалко? Ишь...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 Сделаю. Так и веселью не бывать. И что ж тогда? Иди мимо насупивши, словно с утра не емши. Не глядеть на чужое добро, ни даже мечтать не смей. Это ж мука. Право, мука мученическая. Ведь глаз он такой. Он сам на страну съезжает, в чужое упирается. Иной раз уж вываливается. Ноги хоть и заплетаются, бывает, и мимо пройдут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 и будто кто в уши нашептывает, «Бери! Чего там? Никто не видит!»